Иисус – рыба. В коридорах католического университета во Львове висит уникальная народная икона. В центре изображена огромная рыба, выпрыгивающая из воды. Над ней расположено всевидящее око – символ Бога Отца, а внизу – голубь Святого Духа. По углам расположены уже знакомые символы четырех евангелистов. Но кого же обозначает рыба? Судя по окружающим ее символам, ответ может быть только один. Икона написана на сюжет о Троице, а рыба – это сам Иисус Христос. Уже в раннехристианской традиции изображение рыбы служило символом Спасителя и часто встречалось на фресках и граффити в катакомбах. Произошло это потому, что древнегреческое слово «ихтус» – «рыба» использовалась христианами как акроним греческих слов Иисус Христос – Божий Сын Спаситель. Кому же было нужно использовать эту метафору из совершенно другой изобразительной традиции спустя столько веков, в XIX веке, на православно-католическом пограничье? Образ с сюжетом, напоминающим Львовский, мы встречаем в одном из польских частных собраний. Скорее всего, это живописный прообраз нашей странной картины. На нем изображено всевидящее око Господа. Одна из его рук посыпает плодородную землю зерном, а другая кидает колено людям сладкие плоды. Ниже снова таинственное изображение рыбы. Однако на этот раз из ее рта торчит некий человек, который пытается спастись из чрева чудовищно огромного создания, цепляясь за палец Бога Отца. Этот человек – ветхозаветный пророк Иона, который, ослушавшись Создателя, был вынужден три дня прожить в брюхе кита и только при помощи молитвы выбрался наружу. Необычный рисунок – католический вативный образ. Обычно они создавались прихожанами в благодарность за спасение от беды или же как просьба защитить от предстоящих невзгод. Однако от чего хотели спастись заказчики этого произведения? В раннее новое время в Европе распространились апокалиптические настроения. Казалось, что вот-вот и мир погибнет. Этот страх бесконечно подпитывался различными катаклизмами и бедствиями, от чумы до наводнений. Последние стали частым объектом астрологических прогнозов. Астрологи пытались предсказать, когда именно Бог снова нашлет на человечество всемирный потоп, подобный тому, что описан в Библии. Считалось, что в нем погибнет до двух третей всех людей. Нередко в текстах прорицаний указывался конкретный год, в который произойдет наводнение, и очень часто он должен был наступить буквально через несколько лет после выхода трактата. В одной из анонимных книг на эту тему мы находим Франтиспис с изображением несчастливой звезды, свидетельствующей о скором наводнении. Из ее лучей проецируется образ кита Ионы, знакомый в то время каждому библейский сюжет, символизирующий потоп как таковой. Ниже нарисованы последствия катаклизма – тонущие люди и затонувший немецкий город. На иллюстрации из другого астрологического трактата, который прогнозирует великое наводнение на 1524 год, мы видим похожую картину. На этот раз парад планет, свидетельствующий о скором потопе, нарисован прямо внутри гигантской рыбы. Из нее светит луч, показывающий будущее, разрушенные водой дома. Мы видим, что оба этих фронтисписа очень похожи на ватив из польского собрания и, скорее всего, являются его визуальной основой. Впрочем, это могли быть и другие, похожие образы. На волне увлечения пророчествами о потопе кит Ионы все чаще и чаще становился героем произведений сакрального искусства и появлялся буквально везде, от летучих листков до церковных кафедр. Этот сюжет в XVIII веке возник и на русской иконе. На Западе подобные символические композиции не были редкостью. К примеру, на картине нидерландского художника Яна Провоста, созданной в начале XVI века и сегодня хранящейся в Лувре, изображена аллегория христианства. Сверху снова находится всевидящее око Бога Отца, слева от него искупительный Агнец, а справа книга с семью печатями из Апокалипсиса. На огромной ладони, без сомнения принадлежащей Богу, покоится сфера мира, увенчанная крестом. Внутри нее по орбитам вращаются Солнце, Луна и Земля. К непорочному зачатию отсылают лилии и голубь Святого Духа, присевший на сундук с драгоценностями, добродетелями Богоматери. Ниже видно еще одно око Господа, пристально следящее за грешниками и готовое отправить их в ад. Структурно эта аллегория мало чем отличается от львовской или польской икон, также содержащих три сакральных символа по вертикальной оси. Подобные мотивы кочевали из католического мира в православный, особо влияя на слабо контролируемую церковью традицию народных изображений. Поэтому львовская икона могла появиться только в отдаленном от столицы регионе, И только там, где граница между верующими разных христианских конфессий была максимально проницаемой. В российском же искусстве подобные изображения так и не распространились из-за фактического запрета раннехристианских образов аллегорий, таких как Христос Агнец на Трульском соборе, проведенном в Константинополе в конце VII века.